глава 13 мари как же у меня болит голова что вчера произошло неужели я опять выпала из самолета или по лесу скиталась прячась от преследований а может я попала в аварию переворачиваясь на бок удивляюсь что болит не только голова но и все тело напрягаю память и пусто просто чистый лист черт Надеюсь, ничего такого не случилось, как обычно. Да что же вчера произошло? Восклицаю вслух и понимаю, что ноет еще и горло. и что, еще и кричало Больше пить не буду, бурчу, переворачиваясь опять на спину и смотрю по сторонам. Это не моя комната, это не моя кровать. Ну, яр. Золотые слова. «Я запомню их», — раздается насмешливый голос хозяина спальни от дверей. Повернув голову, хочу простонать, так как муж выглядит шикарно, в отличие от меня. Серый костюм, белоснежная рубашка, модная прическа и самодовольная улыбка на лице. «Я бы кинула в тебя подушку, но у меня все болит. Я что, вагоны вчера разгружала?» Если поход с подругой в клуб можно с этим сравнить, то да. Клуб? Закрываю глаза, и на меня обрушиваются воспоминания. Точно, мы же со Светой сбежали, чтобы расслабиться. Танцевали, пили и... Яра, ты тоже был в клубе? И не только ты. Надо же, воспоминания стали возвращаться. Это хорошо. Усмехается красавчик и подходит ко мне, чтобы сесть на краешек кровати. Может ты вспомнила и Ивана медленно поднимаюсь и придерживаю гудящую голову, пытаюсь вспомнить некоего Ивана. Дай хоть подсказку, кто это? бывший усмехается муж, глядя на мое кислое лицо. Голова вздрагивает, и на меня опять обрушивается поток воспоминаний. Вот мы у бара Иваня предлагает сойтись. Вот мы уже наверху, и я знакомлю его с... Черт, только не говори, что разговор о том, с кем я спала, был реальным. Хорошо, я промолчу. Яр довольно улыбается, а мне хочется провалиться куда поглубже. Мне так стыдно, кошмар. Мне точно пить нельзя. Хорошая идея. Если мне не изменяет память, кто-то хотел стать мамой. Советую подготовить организм к этому. Отличный совет. Говорю, вздыхая, и снова падаю на подушки. В голове опять появляются картинки, и кажется, я краснею от них. Сплетенные голые тела и обещание никогда не отпускать. А еще невероятное наслаждение и долгожданная разрядка. Но было ли это? Поглядываю на мужа, который не уходит, а внимательно рассматривает меня. Неужели было? Медленно приподнимаю одеяло и удивленно смотрю на белую футболку и вчерашние трусики. Фух, выдыхаю радостно, и тут Яр начинает смеяться. «Даже боюсь спрашивать, о чем ты там думала. Но если что, я привез тебя и уложил спать». Прости, но от платья пришлось избавиться, так как оно и так с тебя сползало. Почему я вообще в твоей постели? Ты сама попросила об этом в машине. Еще и рубашку с меня чуть не содрала, сказав, что слишком долго одна. Помнишь? Вот теперь я хочу оказаться где-то очень далеко. Извиняясь, смотрю на мужа, который спокойно встает, и, подойдя к столу, берет с него стакан с водой и пару таблеток. «Предлагаю тебе сегодня отлежаться. Уж прости, но выглядишь ты неважно. Таблетки выпей сейчас, это от головы и тошноты». Передает мне лекарство, и я тут же все выпиваю. Осушив стакан, откидываюсь на подушки и продолжаю следить за мужем и обдумывать его слова. «Если бы между нами что-то было, я бы точно не лежала одета. И второе я бы не забыла». Хотя и так такое в голове вижу, что меня накрывает жаром. Да, неплохая у меня фантазия еще со времен Котовых. Ну и в-третьих, Соболев не лжет. Если говорит, что уложил в кровать, значит так и было. Мария, серьезно, отоспись сегодня. Или у тебя есть важные дела? Дела у меня и правда имеются, но тут я посмотрю по обстановке. Если таблетки с чудо-эффектом то я еще могу успеть на первое свидание. Но об этом, конечно же, Яру знать не нужно. «Хорошо, поваляюсь в твоей постели. Кстати, а кровать в мою комнату уже принесли? А ты ее выбирала?» — отвечает, заходя в гардеробную. «Что?» «Но ты не говорил, правда? Видно, забыл. Говорю сейчас. Найди кровать и закажи» заявляет с довольной улыбкой, выходя уже в пиджаке. Встает перед зеркалом и поправляет и так идеальный образ. «Ты хоть иногда бываешь простым?» «Простым? А какой я сейчас?» «Слишком шикарный, чтобы это было правдой. Завидую черной завистью». Отвечаю честно, пытаясь рассмотреть себя в отражении дверцы. «О, боги, лучше бы я этого не делала!» Волосы стоят... Так, словно я пальцы в розетку засунула. Лицо кошмарное. Вся косметика просто перемешалась, и я выгляжу словно героиня фильма ужасов. Огромные черные глаза, смазанная помада, потекшая тушь. И как яро не напугал мой вид. Натягиваю на голову одеяло и просто жду, когда муж уйдет. Я рядом с ним не просто гадкий утенок, а что-то куда более ужасное. «Мари, что случилось? Что-то болит?» Звучит его взволнованный голос совсем близко. Миг, и я чувствую, как он присаживается рядом. «Уходи!» «Дорогая, да что случилось?» Мужчина тянет одеяло, но я не отпускаю. «У тебя дела, иди!» «Нет, пока не пойму, что с тобой все хорошо. Если нужно, останусь дома. Давай, маленькая, рассказывай, что произошло». Как же меня трогает его забота. Видно, поэтому я почти сдаюсь. Все нормально, уходи. Нет, рассказывай. Яр, Мари. Я страшная. Кричу и сдергиваю одеяло, чтобы увидеть его усмешку, но неожиданно натыкаюсь на нежность. Ярослав откидывает одеяло, а потом просто подхватывает меня на руки и несет в ванную. Вот что за глупости бродят в твоей чудесной головке. Меня сажают на столик у раковины, а я не свожу взгляда с мужа, который спокойно берет ватный диск и смачивает его средством из нужной бутылочки. Поднимает на меня взгляд и начинает спокойно стирать макияж. Да так умело, словно делает это каждый день. Я всегда вижу только очаровательную в мире девушку. Будь ты в свадебном платье или потертых джинсах, с макияжем или с ссадинами по всему телу? веселое или грустное, Здоровая или? Я больше никогда не допущу, чтобы у тебя были раны на теле, Мария. Мне не важен антураж, я всегда вижу только тебя. Но если тебя беспокоит внешний вид, то посмотри, какая то у меня красавица. Яр разворачивает меня к зеркалу и убирает грязные диски, а я даже не смотрю на себя, так как слова мужа трогают до души. Неужели такие мужчины еще существуют? Думаю, ванна сделает тебя еще краше. Но это уже без меня. Отдыхай, родная. Ярослав дарит нежный поцелуй в лоб и быстро уходит. А я смотрю на закрытую дверь и понимаю, что запуталась. В санатории я была уверена, что приняла правильное решение. Чтобы спокойно жить дальше, мне нужно отпустить тех, кто приносит проблемы. Но как отказаться от друзей? от Яра. Я думала найти другого мужчину, спокойного и нормального, по сравнению с теми, кто окружает меня сейчас. Скажем, обычного рабочего или водителя, может, учителя. Но почему одна мысль о том, что меня будет обнимать не Соболев, раздражает и даже более того, пугает? Да и смогу ли я найти кого-то лучше него? Неужели я была не права? Или мне нужно больше времени? Нет, мне нужно просто воспользоваться советом психолога и попробовать. Зачем гадать, когда я могу сходить на свидание с другим? Для полной картины даже не на одно, а там все и решу. Так и сделаю. Если пойму, что никто не может заменить мужчину в моем сердце, то к чему сомнения? Ведь без Яры я не могу жить, а существовать мне не хочется. Тем более Соболев пообещал, что все исправит но сперва опыт. Итак, кто у нас первый?